избыток и запас. Возьмём общественный тезис о том, что товарообмен возможен, когда есть избыток продуктов труда над необходимым для жизни. Категория необходимого продукта относится к современному мышлению, у первобытного человека она заведомо отсутствовала. Обратимся к сохранившемуся до XX века неразвитому и, что важнее, не специализированному общественному производству на островах океании. Острова Тихого океана расположены в предельно мягком климате. Суточные колебания температуры 1-2, годовые 3-4 градуса. Полное отсутствие сезонности и необходимости что-либо заготавливать впрок, ибо каждый день похож на предыдущий. Отсутствие необходимости делать запас не избавило население островов от денег, в роли каковых у них выступал то один, то другой товар. Этот факт может указывать на то, что для появления денег важен не столько запас, сколько избыток произведённого продукта. Избыток может быть действительным или кажущимся, но важный момент в предыстории денег. Противопоставление избыточного товара всем прочим. Такому представлению противоречит выдвижение на главную роль запаса, а не избытка. Адам Смит был убеждён, что начальный толчок к разделению труда дал необходимость делать запасы. Это четвёртая версия причин выделения денег из товарного мира. Так как накопление запаса в силу естественного хода вещей должно предшествовать разделению труда, то возрастающее разделение труда возможно только по мере возрастающего предварительного накопления запаса. Великий английский экономист смешивал уровень индивидуального обладателя денег с уровнем общества в целом. То, что накоплено у одного человека, может оказаться совершенно незначимым для общества. Накопление сокровищ явление не психологическое, оно относится к способам саморегулирования экономической жизни. Стремление к накоплению сокровищ по самой природе своей неограниченно, пишет Маркс в первом томе Капитала, имея в виду не жадность отдельного богатея, а некоторое экономическое явление. накладывающий отпечаток на всю общественную жизнь. Неограниченное стремление накапливать золото в эпоху расцвета колониальных империй связано с резким повышением спроса на золото в колониях. Золото было лучшим товаром, и в этом было его достоинство. Стабильный и высокий спрос в течение многих десятилетий, а не физико-химические свойства, сделал золото мировой медьгой. В обмен на золото метрополии получали существенно большее по стоимости количество товаров. Во взаимоотношениях с колониями господствовал неэквивалентный обмен. Уходившее на восток золото превращалось в сокровища или украшения. Среди известий об экономической жизни колонии было очень много свидетельств о миграции золота и серебра. Акцент делался на неразумность такого поведения, которое было непонятно предприимчивым дельцам Запада. В целом для мировой экономики это был объективный процесс. Деньги, вывозимые в колонии, переставали быть капиталом. Золото Америки попадало в Азию и Африку через руки европейских купцов. Другой пример объективного функционирования денег как средства накопления сокровищ можно взять из времён средневековья. Многочисленные клады серебряных и золотых монет обнаруживают чёткую периодичность их захоронения, обусловленную цикличностью экономической жизни. Функция накопления сокровищ, одна из пяти функций денег, не последняя по важности. Как и в прочем функции её не следует воспринимать с позиции индивидуального владельца денежных средств. Раскрывается эта функция, когда мы обращаемся к социальной обусловленности образования сокровищ, далёкой от приключений, но по-своему интересной и занимательной. Зачем это нужно не отдельному человеку, а экономике в целом? На этот вопрос и нужно попытаться ответить. С категорией «избытка» тесно связано представление о запасе как регуляторе денежного обращения. Товар, выполнявший функции сокровища, уже мог способствовать поддержанию стабильности товара обмена. При сокращении товара оборота появлялись многочисленные клады, при его расширении сокровища вновь пускались в обороты. Некоторые товары, выполнявшие функции денег, но непригодные для образования сокровищ, например, скот, постепенно потеряли значение всеобщего эквивалента. Пределы запасов кормов и площадей пастбищ являлись одновременно пределами для функционирования денег скота как сокровище, пишет Мацухин. Это замечание следовало бы развить в двух направлениях. Во-первых, потребность в товаре или виде работ которая сглаживает колебания в занятости населения, гарантировала бы стабильность выполнения функций каждым человеком, каждой социальной группой, всеми классами общества. Поддержание рабовладения в древнем Египте несомненно обеспечивалось грандиозными стройками гробниц и мелиоративных сооружений. В древнем Китае и среднеазиатских государствах строительство оросительных систем, дамб и каналов В древнегреческих городах-полисах сохранению социальной структуры способствовало наличие слоя праздных людей, резервы для военной службы, для подавления возможного восстания рабов и так далее. Такую же функцию буфера, смягчающего колебания нестабильной экономической действительности, выполняли и деньги. Великий историк Древней Греции Ксенофонд писал, «Серебро нисколько не похоже на прочие произведения земли». Если железо или медь станут до того обыкновенны, что приготовляемые из них изделия будут продаваться по чрезвычайно дешёвой цене, то работники будут окончательно разорены. То же самое следует сказать и о земледельцах в год чрезвычайного урожая хлеба, вина или плодов. Совсем иное случается с серебром. Чем более отыскивают трудников, И чем больше они доставляют добычу, тем сильнее желание выказывают граждане обладать ими. Мне сделают, может быть, возражение, что золото по меньшей мере столь же полезно, как и серебро. Я не стану возражать против этого. Я замечу только, что если золото сделается обыкновенье серебра, то оно поднимет цену последнего и само понизится в цене.